15. На испещренном царапинами кухонном столе отрывисто пиликнул мобильный телефон. Понурый человек, пивший чай, недоуменно приподнял голову, длинная рука потянулась к мобильнику, маленькие глазки над приплюснутым носом сфокусировались на дисплее, брови нахмурились. Мужчина открыл сообщение, состоящее всего из четырех цифр — 2410 и заметно удивился. Второй раз за последнюю неделю неизвестный заказчик напомнил о себе, хотя до этого молчал почти 7 лет. Видимо, для него настали нелегкие времена. Как обычно, в таких случаях исходящий номер абонента был скрыт. Следопыт, как звали в определенных кругах сидевшего за столом человека, недолго удивлялся. Он не стал прерывать ужин, глотнул крепкого чая, разорвал упаковку глазированного сырка со сгущенкой и медленно, с удовольствием, его съел. Это был уже четвертый глазированный сырок. Два малодоступных в детстве лакомства, удачно объединенных в одном продукте, неизменно радовали сорокалетнего мужчину. Покончив с нехитрой трапезой, следопыт достал с кухонной полки атлас автодорог Москвы. Пришедшая СМСка означала, что поступил очередной заказ, от которого нельзя отказываться. Следопыт раскрыл атлас на странице 24 и нашел самый верхний из отмеченных на ней супермаркетов – «Бригантина». Указательный палец с неровно подстриженным ногтем постучал по найденному значку. Глаза зафиксировали адрес. В ближайшие восемь часов он должен явиться в указанный магазин и взять то, что для него подготовил заказчик. Цифры десять выведут его в нужное место. Визит в круглосуточный супермаркет следопыт не стал откладывать. Несмотря на позднее время, он был далеко не единственным покупателем в просторном торговом зале. Надо отдать должное, предусмотрительный клиент всегда выбирал оживленные магазины одной и той же розничной сети. Длиннорукий сутулый следопыт, вечно смотрящий себе под ноки, за что и получил меткое и необидное Погонялово. При первой и единственной ситке, не торопясь, приобрел минеральную воду. Замороженные блинчики и дюжину любимых глазированных сырков со сгущенкой. Теперь настала очередь двух последних цифр закодированного сообщения — десять. Возле них его ждет важное послание. Следопыт выбрал момент, когда рядом не будет других покупателей и как бы невзначай взял в условленном месте пакет. В нем угадывалась бутылка в подарочной упаковке. Таинственный заказчик предусмотрел для конспирации даже такую мелочь. Разве есть что-то необычное в том, что одинокий мужчина выходит из магазина поздно вечером с бутылкой крепкого алкоголя? Полученный пакет осторожный следопыт раскрыл по возвращении домой. Дорогая выпивка его не интересовала. Он отставил бутылку в сторону и перевернул подарочную упаковку. Первой вывалилась пачка долларов – 10 тысяч. Стандартная компенсация предстоящих расходов. Но работал следопыт отнюдь не за денежный гонорар. Крепкие пальцы извлекли из коробки согнутый конверт. В нем оказались фотография и единственный кадр, вырезанный из цветной фотопленки. Следопыт посмотрел его на свет. Вот за этот кадр, семилетней давности, ему и предстояло выполнить опасную работу. В то время... Он получил обычный заказ на бизнесмена, от которого захотел избавиться компаньон. Но жертва вычислила следопыта и перекупила его, заплатив вдвое больше. Задача кардинально изменилась. Предстояло убить заказчика. Как следует поразмыслив, следопыт решил отправить в лучший мир обоих склочных товарищей. Все-таки он получил деньги от каждого. Для этой непростой цели следопыт привлек линя, с которым когда-то мотал срок. Дождавшись, когда оба заказчика компаньонов встретятся, киллеры открыли огонь из пистолетов. Дело происходило на летней веранде ресторана «Причал», расположенного рядом с супермаркетом «Бригантина». Красивые вывески гармонично дополняли друг друга. Слаженно сработали и киллеры. Не поделившие бизнес заказчики дружно полегли под перекрестным огнем, а следопыту и леню удалось скрыться. Неприятности начались позже. Сначала выяснилось, что самый первый заказчик остался жив. У него был поврежден позвоночник, отказали ноги, но голова по-прежнему работала. Следопыту чудом удалось доказать, что он в этот день парился в СИЗО, мол, замели накануне с парой косяков Анаши. Баба к продажным ментам за эту легенду ушло немерено. Заказчик поверил и свалил нападение на конкурентов, которые одним махом захотели обезглавить его фирму. Следопыт даже поучаствовал в благородном мщении. И как только он успокоился, новая напасть. В почтовый ящик ему подбросили конверт, в котором оказались четыре фотографии – сим-карта для мобильного телефона и атлас автодорог Москвы с отмеченными в нем торговыми предприятиями. На фотографиях были хорошо видны следопыт и линь, палящие из пистолетов по злополучному ресторану. Красные цифры в углу показывали то самое время, когда произошло покушение, а особая примета, попавшая в кадр, полностью изобличала следопыта. Киллер порвал в мелкие клочья убийственные улики, но это ничего не изменило. Негативы оставались у таинственного незнакомца. Неведомый отправитель изложил свои условия, на которых он вернет их. В противном случае негативы попадут отнюдь не в прокуратуру, а выжившему заказчику, который по роду своего бизнеса имел связи в криминальном мире. Войну со своими коллегами следопыт неизбежно проиграл бы, и ему пришлось принять жесткие условия. Первая смс из четырех цифр пришла под Новый год. В конверте, который он получил в условленном месте, оказалась фотография счастливого семейства. Уверенный мужчина, стройная женщина восточного типа и маленькая девочка с напряженным взглядом, вцепившаяся в их руки. На обороте был указан загородный адрес. Увидев бревенчатый дом с каминной трубой, следопыт долго голову не ломал. Огонь все скроет. Так и получилось. Пылающий факел он и линь видели в километре от места расправы. Тогда был получен первый кадр из четырех улик. Потом семь лет, никаких сообщений. Задиристый линь уже давно погиб в пьяной драке. Следопыт переадресовал входящее на свой номер, а присланную сим-карту выбросил. Но кто-то все-таки оплачивал ее все эти годы. Новое числовое сообщение поступило неделю назад. Следопыт получил второй компрометирующий кадр. 10 тысяч долларов на расходы, а вместе с ними фотографию холеной женщины в дорогом прикиде и увесистых брюликах. Судя по фото, убрать предстояло богатую тетку. По указанному загородному адресу киллер легко вычислил ее. За территорию охраняемого коттеджа дама всегда выезжала в затемненном автомобиле в сопровождении шофера. Останавливалась она около дорогих безлюдных магазинов и салонов красоты, где действовать было крайне рискованно поэтому следопыт приобрел радиоуправляемое взрывное устройство большой мощности, замаскированное под обычный камень. Взрыв неизменно запутывает следствие дополнительными версиями о терроризме и бандитских разборках. Оставалось подкараулить автомобиль на общедоступной оживленной стоянке. И вот очередное задание, хотя еще не выполнено предыдущее. Следопыт сжег в пепельнице полученный кадр и лишь после этого взглянул на фотографию новой жертвы. Девчонка лет 13 напряженным взглядом смотрит на коробки с пиротехникой. Изображение не очень хорошего качества явно сделано с помощью камеры видеонаблюдения. Но благодаря характерному восточному профилю и раскосым глазкам девочку узнать будет нетрудно. На обороте вместо адреса написано имя Дина Кузнецова и номер мобильного телефона. Фамилия показалась следопыту смутно знакомой, но в этом не было ничего удивительного, учитывая, что Кузнецовых в Москве больше, чем Ивановых. Киллер смыл в раковину пепел от фотопленки. Три улики из четырех уничтожены. У заказчика остался четвертый, самый опасный кадр с особой приметой наемного убийцы. Следопыт невольно поправил воротник, стараясь прикрыть татуировку в виде паука на левой стороне шеи. Судя по болезненному аппетиту таинственного заказчика, ждать последнего кадра осталось недолго. Но сначала предстоит выполнить предыдущее задание. В своих силах опытный киллер не сомневался. Работа как работа. Даже шантажом ее назвать нельзя, ведь заказчик не забывает платить. Утром. При выходе из оживленного метро следопыт перехватил длинноволосого парня с плеером на шее и бегающими глазками. Он сунул ему в карман 300 долларов и показал бумажку с номером телефона. «Нужно засечь место», — шепнул следопыт. «Срочно». Парень испуганно повертел головой, пощупал полученные купюры и ответил. «Звякните на номер через полчасика, и я сообщу, где он».